804. Гуру. Объединенное с владыкой сознание диктует решение жизни, взятое как в целом, так и на каждом отдельном этапе ее. Следовательно, не к решению отдельных вопросов надо стремиться, но к объединению сознаний Пусть стремление к этому и станет самой главной заботой, и тогда каждое решение – того или иного вопроса будет правильным.